46. Сегодня все, что случилось в тот ясный весенний вечер, представлялось Ангелине Иосифовне уже не спектаклем, как прежде, а модернистским балетом с зашифрованным либретто. Много раз она пыталась восстановить в памяти последовательность событий, но сбивалась, отвлекалась на второстепенные моменты. Типа того, что Анжела крутилась рядом, когда она торопливо складывала в пакет необходимые для выведения Пети из переходящей в инфаркт комы вещи. Переносную капельницу, ампулы, одноразовые шприцы, жгуты, пакетики с порошками. «Кого собираетесь спасать?» — прицепилась Анжела. «Бомжа!» ответила, не оборачиваясь, Ангелина Иосифовна, лежит в подземном переходе. «Я с вами буду держать капельницу». «А на кассе кто?» — прикрикнула Ангелина Иосифовна. «Снимешь кассу, зафиксируешь выручку, закроешь сейф, поставишь на охрану. Завтра приходи к двенадцати, я буду с утра. Работай». Потом она вспомнила, что, когда переходила «Моросейку», На другой стороне у светофора меркнул некто, похожий на подвального мастера, он же В.Ж. В неожиданно представительном английском кепе, вишневом кожаном жилете и с тростью, скрывающей внутри, она не сомневалась, шпагу. Даже как будто золотая цепочка от карманных часов вспыхнула и погасла в закатном солнце. Так и должен выглядеть Англожида — термин постепенно приживался в общественном дискурсе. Подумала она, «Зачем он идет за мной?» Она птицей взлетела на этаж, где была Петина квартира. На всякий случай нажала кнопку звонка, но дверь, как она и предполагала, никто не открыл. Изготовленный мастером ключ бесшумно провернулся в замке, как в масле. У Ангелины Иосифовны не было времени осмотреться в Петинах хоромах, но в прихожей она обратила внимание на мозаичную икону с видом Константинополя. На купола собора Святой Софии с неба падал золотой луч. Какой Константинополь успела подумать, вбегая в комнату Ангелина Иосифовна, Москву бы не потерять? Ее поразило, какое красивое, умиротворенное лицо было у неподвижно лежащего на диване Пети. Если он умер, ей не хотелось в это верить, это была счастливая смерть. Она быстро принялась за дело, успев приложить ухо к Петиной груди. Сердце билось через раз, слабее с каждым ударом. Ангелина Иосифовна, Не узнавая себя, действовала, как медицинский робот, который никогда не ошибается. Дверь в прихожую была открыта, и ей казалось, что в древнем Константинополе тоже настал вечер, и в окнах зажглись свечи и масляные лампы. Золотой луч с иконой протарил дорожку в комнату, пробежал по Петиному лицу. После Реанимационных манипуляций Ангелины Иосифовны сердце Пети стало биться ровнее. Инфаркт отступил, но из комы он не вышел. Она надеялась, что удастся обойтись без промывания желудка, но на губах у Пети появилась пена, лицо надулось и посинело. Ангелина Иосифовна стащила его с дивана на пол, развернула головой к прихожей, поволокла в ванную. На половине пути, как раз под иконой с Константинополем, у нее закружилась голова. Она не то чтобы потеряла сознание, но словно увидела мгновенный сон. Дверь в квартиру открылась, на пороге возникла дочь адмирала в кроссовках, в спортивном костюме и дутой без рукавки. Неужели... «С пробежки!» «Ты!» — крикнула Ангелина Иосифовна. «За что?» Времени выяснять не было. Она поволокла Петю дальше, опасаясь, что дочь адмирала задушит ее или ударит по голове чем-то тяжелым, да той же иконой, и тогда завтра в квартире обнаружат два трупа. Тащить вдруг стало легче. Дочь адмирала, пристроившись сзади, толкала тело, навалившись грудями на петино ноги. За что? снова спросила Ангелина Иосифовна, уже в ванной сквозь шум воды и петино хрипы. Радио дочь адмирала явно изучала основы фельдшерского дела. Быстро стащила с Пети рубашку, держала его за плечи, пока Ангелина Иосифовна Работала с открученным от душа гибким шлангом. «Что радио?» «Отец слушал радио. Он верил. Кому верил?» «Ему!» — ткнула пальцем в Петю, дочь адмирала. «Я тоже верила», — подумала Ангелина Иосифовна.